Глава 15. Две недели пролетели незаметно, и не успела Алекс оглянуться, как уже наступил вечер вручения наград Американской киноакадемии. В этом году церемония состоялась несколько позже, чем обычно, почти в самом конце апреля. К этому сроку куб Верный своему слову, купил для Алекс поистине волшебное вечернее платье от Валентино. Оно было скроено по косой из темно синего атласа и безупречно облегало ее великолепную фигуру. С размером Куб тоже угадал. Когда Алекс примерила платье, оказалось, что его нужно лишь немного укоротить. В дополнение к платью Куб взял на прокат жакет из русского соболя от Диора. а у Ван Клифа роскошный сапфировый гарнитур, состоявший из жрелья, браслета и серег. При виде этого великолепия у Алекс дух захватил от восторга. «Знаешь, я чувствую себя как золушка, которая в одночасье превратилась в прекрасную принцессу», — сказала она, примиряясь сапфиры перед огромным зеркалом в затейливой позолоченной раме. «Куб!» Пригласил для нее парикмахера и визажиста, которые должны были помочь Алекс приготовиться к вечеру. Куп решил, что одеваться, укладывать волосы и наносить макияж ей следует в Версале, чтобы не тратить время на переезды. К тому же в ее квартирке для этого не было никаких условий. Насколько Куб помнил, у Алекс было только одно небольшое зеркало в ванной комнате. Потом Алекс отправился одеваться. И через три часа она появилась перед купом совершенно преобразившись. Казалось, с помощью волшебной палочки она действительно превратилась в сказочную принцессу. Нет, даже не принцессу. Когда Алик с медленным шагом спускалась по широкой парадной лестнице, она была похожа на королеву, отправляющуюся на свой первый бал. Завидев ее, куп просиял. Алекс выглядела эффектно и элегантно, как подобает настоящей аристократке. Алекс и сама заметила, что речь ее стала более плавной, а жесты величавыми и неторопливыми. В этом не было ничего удивительного. Когда-то Алекс получила превосходное воспитание, однако, глядя на себя в зеркало, она вдруг заметила, что очень похожа на мать и подумала, что дело скорее не в воспитании, а в наследственности. Много лет назад, когда Алекс была еще маленькой девочкой, миссис Мадлен Мэдисон тоже одевалась подобным образом, отправляясь на бал и торжественный прием. Только сапфирма навсегда предпочитала бриллианты. У нее была очень дорогая диадема, украшенная ста шестьюдесятью пятью камнями, старинные огранки, фамильная драгоценность, перешедшая к ней от прабабки. И Лейн надевал ее каждый раз, когда собиралась выехать в свет. А Аликс очень нравилась мамина «корона», как она ее называла. И лишь став старше, она поняла, что холодный блеск алмазов, да еще в сочетании с темно-синим платьем, похожим на то, что было сейчас на ней, делал лицо Мадалейна еще более бледным, неприступным и каким-то неживым. «Вот это да!» — воскликнул Куп. Куб. не в силах удержаться, и низко поклонился Алекс. Сам он был в одном из своих смокингов, пошитых на заказ лучшим лондонским портным, в лакированных туфлях и белоснежной рубашке и из египетского хлопка, в манжетах, которые поблескивали, сапфировые запонки с цепочками, его собственные, а не взятые напрокат. Когда-то давно ему подарила их арабская принцесса, которую родной отец сослал подальше, чтобы помешать ей выйти замуж за Купа. Вспоминая тот случай, Куп часто говорил, что ее продали в рабство, лишь бы она не стала мести с Куперу Ты выглядишь просто потрясающе, любимая! — шепнул он Алекс, когда они выходили из запняка и садились в Роллс-Ройс. Куб рассказывал Алекс о том, как проходит церемония, да и сама она несколько раз видела телевизионные трансляции. Однако ничто не могло подготовить ее к тому, как это происходит в действительности. Звуки фанфара оглушали, ослепительно сверкали лаком и хромировкой десятки дорогих машин и лимузинов, длинная дорожка-подиум была застелена толстым красным ковром, и по нему парами проходили знаменитости. Красивые женщины в великолепных платьях и украшениях стоимостью в миллион долларов величественно улыбались репортерам, которые суетились возле подиума. Среди этих женщин было много известных актрис, и в прежние годы Икуп несомненно отправился бы на церемонию с одной из них, но сегодня ему было гораздо важнее быть с Алекс. Вместе они выглядели как живое воплощение аристократизма и респектабельности. Наводя на них объективы видеокамеры фотоаппаратов, репортеры торопливо щелкали затворами, и никто из них даже не догадывался, что непривычная к высоким каблукам Алекс буквально висит на сильной руке куба. Это, впрочем, не мешало ей улыбаться задорной жизнерадостной улыбкой, которая делала Алекс похожа на Одри Хобберн в знаменитом фильме «Завтрак у Тифани». Как и большинство приехавших на церемонию женщин, Алекс была красиво, элегантно, изящно, однако в ней сразу чувствовались яркая индивидуальность и характер. Когда Алекс и Куб повернулись к очередной батарее телекамер, Алекс улыбнулась, Куп величественно помахал рукой. В то же мгновение гостевое крыло Версали огласилось восторженными воплями. «Боже мой, глядите! Это же Алекс и Куп! восторженно закричала Джессика, и Марк, Джейсон и Джимми дружно повернулись к телевизору. И действительно, по красной ковровой дорожке медленно шли Куп и Алекс, улыбавшиеся бесчисленным репортерам и гостям. «Какая она красавица!» — восторженно выдохнула Джессика, на которую Алекс произвела куда более сильное впечатление, чем все кинозвезды вместе взяты. У девочки не укладывалось в голове, что она видит на экране ту самую симпатичную женщину-врача, которая, собрав волосы в пучок, плескалась вместе с ней в бассейн. «Да, сегодня Алекс выглядит на миллион долларов», — протянул Марк. «И интересно, эти великолепные сапфиры ее...» «Уж не собираешься ли ты обложить ее налогом?» — рассмеялся Джимми. «Впрочем, она наверняка взяла эти драгоценности на прокат. Я слышал, так часто делается». Его голос звучал весело и беззаботно. Однако про себя Джимми продолжал недоумевать. Ему было непонятно, что может связывать Алекс и Купа. Джимми считал, что Алекс поступает неразумно, встречаясь с таким человеком, как Уинслу Джимми был уверен, что для Купа Алекс была и останется всего лишь лучшей девушкой месяца, и что в конце концов ее ждет жестокое разочарование. Кроме того, для нее он был слишком стар, а Алекс легко могла найти себе кого-нибудь получше и помоложе, и для него оставалась загадкой, что она нашла в этом стареющем плейбой. Он так и сказал Марку. Но тот возразил, что Алекс достаточно умна, чтобы самой во всем разобраться. Правда, ни Марк, ни Джимми не знали ее достаточно хорошо, но Алекс им нравилась, и они тревожились за нее. «Я никогда не думал, что она так красива», — заметил Марк, продолжая во все глаза смотреть на экран телевизора. «Как все-таки меняет женщина одежда, особенно такая, да и драгоценности женщинам к лицу». Он видел Алекс в бикини возле бассейна, еще в шортах и майке в тот день, когда он чуть не спалил парк Купа. Теперь, увидев Алекс в роскошном вечернем платье, он готов был признать, что на чертовски хороша собой. Впрочем, тот факт, что он начинал замечать женскую красоту, объяснялся еще и тем, что Марк понемногу приходил в себя, в отличие от Джимми. который по-прежнему был целиком погружен в свою боль. Любая мысль о других женщинах вызывала в нем глухой протест. Казалось, весь интерес, который он когда-либо питал к противоположному полу, он похоронил вместе с Маргарет, как, впрочем, и все прочие интересы и увлечения. Его ничто не занимало, ничто не веселило. Он лишь изредка, ненадолго оживал, чтобы потом погрузиться в еще более глубокую меланхолию. Впрочем, и Марк тоже еще не созрел для новых отношений с женщинами. Он пока только смотрел на них, приглядывался, да и свободного времени у него почти не оставалось. Дети и работа не оставляли ему ни одного лишнего часа. Алекс и Куб уже исчезли с экранов, уступив место другой звездной паре. Парад дофиле знаменитости продолжался еще некоторое время, Потом камеры переключились на трансляцию из зала, и Марка и Джимми увидели Купу и Алекс еще раз. Камера выхватила их крупным планом. Алекс смеялась и что-то шептала купу, а он улыбался в ответ своей знаменитой, белозубой улыбкой. Со стороны казалось, что они очень счастливы вместе. В третий раз Куп и Алекс промелькнули на экране в самом начале торжественного приема. Алекс была. в собольем жакете, и выглядела совершенно очаровательно, к тому же, как точно сказала про нее, Джейсон была в заправдошней. Алекс была в восторге от церемонии. Впечатления переполняли ее, и когда Куп вез ее в Роллс-Ройсе домой, она безумолку перебирала эпизоды этого долгого вечера. «Чудесный, незабываемый вечер», — говорила Алекс, — «огромное тебе спасибо». «Если бы не ты, я бы, наверное, никогда не попала в эту сказку», добавила она и, не сдержавшись, сладко зевнул. Времени было четвертый час ночи. Тяжелый ролс ройс плавно покачивался, словно убаюкивая ее. К тому же Алекс так не успела отдохнуть перед поездкой, и теперь сонливость боролась с ней с восторгом и возбуждением. Сегодня она видела вблизи множество кинозвезд. и хотя даже в детстве алекс не была помешана на знаменитостях они произвели на нее сильное впечатление куб представил ее почти всем кого она в последнее время видела в кино и рассказала бы к частной жизни множество любопытных подробностей и голливудских сплетен которые не знали даже самые пронырливые репортеры — Я действительно чувствую себя Золушкой, — сказала Алекс, прислонившись к его плечу, и снова зевнула. — Пора мне превращаться обратно в тыковку. — Ты все перепутала, — улыбнулся Куб. — В тыкву должен превратиться Роллс-Ройс, — Куп торжественно добавил. — Я ужасно горжусь тобой, любимая. По-моему, ты затмила всех. — Не сегодня, завтра тебе предложат сняться в новом блокбастере, причем в главной роли. — Ну, сегодня это вряд ли произойдет, — улыбнулась Алекс. — Что касается завтра, то через три часа мне нужно быть в больнице. Просто не знаю, стоит ли ложиться. Все равно завтра придется весь день хлестать кофе, чтобы не заснуть на ходу и не садиться до конца смены. — Я уверен, завтра тебе дадут отдохнуть. «Ведь твои коллеги наверняка видели тебя по телевизору», — сказал он. «Ты была просто великолепна. Все мои друзья решили, что ты новая звезда кинематографа. Продюсеры будут просто драться, чтобы заполучить тебя». «Посмотрим», — улыбнулась Алекс, выходя из машины у парадных дверей Версаля. Она была рада, что они наконец оказались дома. Алекс ужасно устала от шума и всеобщего внимания, И все равно это был поистине волшебный вечер, который она знала, она забудет не скоро. Это внимание купа, и роскошное платье, и сапфиры. Мне хотелось бы купить его для тебя, с сожалением сказал Куб, когда Алекс снимала ожерелье, чтобы вернуть ему. Увы, я не могу себе этого позволить, со вздохом добавил он, убирая украшение в домашний сейф. Гарнитур стоил три миллиона долларов. Во всяком случае, именно такая сумма была написана на квитанции, которую Алекс видела у Купа. Это была немалая сумма. И впервые Куп признался, что ему что-то непосредственно. Впрочем, позволить себе купить такой гарнитур могли очень немногие. Да Алекс и не приняла бы от него такого подарка. Ей было достаточно того, что Куп подумал об этом. и выбрал для Алекс уникальные украшения, каких не было ни на одной звезде на церемонии. Только на приеме, где Алекс и Куб познакомились, она видела похожее ожерелье на Луизе Шварц. — Ну что, принцесса, пойдем спать? — спросил Куб, снимая смокинг и ослабляя галстук. Несмотря на усталость, он выглядел так же безупречно, как в начале вечера. — Посмотри хорошенько. Разве я еще не превратилась в тыкву? Откликнулась Алекс, которая поднималась по лестнице, держа в руке атласные туфельки на высоком каблуке. У Алекс не было сил даже подобрать платье, и подолволочился за ней по ступенькам. — Нет, моя дорогая, — тихо ответил Куп. не превратилась, и никогда не превратишься. Услышав эти слова, Алекс обернулась и благодарно улыбнулась Купу. С ним она чувствовала себя как в самой настоящей сказке. Во всяком случае, ощущение нереальности происходящего нередко посещало ее. Алекс даже приходилось напоминать себе, что на самом деле она врач, работает в больнице, выхаживает младенцев и живет в однокомнатной квартирке, до потолка, набитой всяким хламом. Правда, у нее были гораздо большие возможности, но она уже давно запретила себе пользоваться ими, а куб привнес в ее жизнь роскошь, красоту, волшебство. Она заснула в его объятиях, как только ее голова коснулась подушки. Когда в половине шестого прозвонил будильник, Алекс только перевернулась на другой бок. Она бы определенно проспала, но куб не без сожаления разбудил ее. Через полчаса Алекс уже ехала в своем стареньком Фольксвагене по направлению к больнице. Она окончательно пришла в себя, но прошедшая ночь по-прежнему казалась ей чудесным, сказочным сном. Алекс готова была предположить, что все это произошло не с ней, пока не увидела утренние газеты. Все они, словно сговорившись опубликовали на первой полосе огромную фотографию, на которой она была запечатлена вместе с Купом в момент, когда они поднимались по лестнице церемониального зала Академии киноискусств. «Смотри, эта актриса ужасно похожа на тебя», — сказала Алекс. Одна из сиделок, заглянувшая ей через плечо, пока та в немом изумлении рассматривала снимок. Потом взгляд сиделки упал на подпись под фотографией, и глаза ее удивленно округлились. — Александра Мэдисон! Куб забыл сказать репортерам, что на врач, и Алекс в шутку упрекнул его за это. Теперь они напишут, что я просто Александра Мэдисон, сказала она ему, не подозревая, как близки ее слова к истине. Доктор Александра Мэдисон смотрелась бы куда вдушительнее, хотя это не ученое звание, но я горжусь им, и мне хотелось бы, чтобы именно так меня представил. Я не сказал им, что ты доктор по одной простой причине, — со смехом парировал куб. Если препортеры узнали, что ты доктор, уже завтра все газеты писали бы о том, что меня всюду сопровождает личный врач-геронтолог, или того лучше, медсестра психоневрологического профиля. Как бы там ни было, на фотографиях в газетах Алекс буквально сиял. Куб, державшую ее под руку, тоже улыбался, как бы давая всему миру понять, у него все в порядке. Он ни от кого не скрывается и наслаждается жизнью. Именно этого он и добивался. Его пресса-атташе, позвонивший на следующий день после церемонии, поздравил его с успехом. — Отличный ход, Куб! — сказал он. Не сказав ни слова, ты опроверг все те лживые слухи, которые распускали про тебя эти паршивые газетенки. Это действительно было так. Одним фактом своего появления на публике Салликс он напомнил всем любителям дешевых сенсаций, что Купер Уинслу был и остается всеми признанной знаменитостью и что даже самые респектабельные женщины — Счастливы в его обществе, даже несмотря на то, что он сделал ребенка какой-то третий разрядной порноактрисе. В вечерних выпусках газет их фотографии появились снова, и когда Куб позвонил Алекс в больницу, у него оказалась припасена для нее любопытная новость. — Мне тут звонили редакторы отделов новостей из самых уважаемых газет страны, — сказал он. «Они хотели узнать, кто ты такая и чем занимаешься?» «И ты сказал им?» «Конечно». «Кстати, на этот раз я сообщил им, что ты доктор, самый настоящий доктор без этих дурацких приставок «доктор философии» или «доктор искусств», — с гордостью ответил Куп. «Еще их интересовало, не собираемся ли мы пожениться?» Я сказал, что ничего определенного на этот счет сказать пока не могу. Единственное, что я счел возможным довести до их сведения, это то, что ты занимаешь в моей жизни совершенно особое место, и что я тебя просто обожаю. Что ж, теперь у них есть о чем подумать, — заметила Алекс, отпивая остывший кофе омерзительного вкуса. К тому моменту, когда Куб позвонил ей, она проработала больше двенадцати часов и буквально молилась с ног. К счастью, смена против обыкновения выдалась спокойная, и все равно Алекс была без сил. Не помогали ни кофе, ни витамины. Очевидно, все дело было в том, что Алекс нечасто приходилось выходить на работу после длительной ночной вечеринки, она просто к этому не привыкла. Она засыпала буквально на ходу, а вот Куб был бодр. Он проспал до одиннадцати. с аппетитом позавтракал, посетил массажиста, специалист по иглоукалыванию и парикмахера и теперь чувствовал себя свежим и отдохнувшим. — А они не спрашивали тебя насчет Шарляны ребенка? — поинтересовалась Алекс. Она понимала, что купа волнует эта тема. — Никто из них об этом даже словом не обмолвился, — ответил он. — Милая, я же тебе сказал, что мне звонили из уважаемых газет. Сама Шарлен тоже не звонила Купу. Очевидно, она была слишком занята, рассказывая свою историю корреспондентам, однако спустя две недели, в конце первой декады мая, когда Шарлен была примерно на третьем месяце, Куп о ней все-таки услышал. С ним связался ее адвокат. Шарлен требовала, чтобы он содержал ее на протяжении всего срока беременности. Кроме этого... Она готова была начать переговоры относительно размеров алиментов на ребенка и содержания для себя. Речь идет о вознаграждении, которое согласно положению о гражданском браке выплачивается женщине с ребенком, если официально незарегистрированная пара распалась, уточнил адвокат, когда Куп поинтересовался, с какой стати он должен содержать еще и Шарлен. «О каком гражданском браке может идти речь?» Если мы и встречались, то меньше трех недель, — возмущался Куб, обсуждая положение со своим адвокатом. Это была заурядная постельная интрижка. — Все дело в ребенке, — уточнил адвокат. — Закон защищает матерей, любых матерей, поэтому Мис Шарлен вправе выдвигать подобные требования. Но еще больше возмутило Куба требование содержать Шарлен до рождения ребенка. по словам ее адвоката она настолько тяжело переносила беременность что совершенно не могла работать ну работать языком она черт возьми может иначе откуда бы взялись все эти интервью в газетах это не женщина, это какое то чудовище так сказал куб своему адвокату молитесь чтобы ребенок оказался не от вас мистеру инслу иначе вы окажетесь в очень непростой ситуации ответил тот неужели нельзя ничего сделать Заволновался Куб. Мы попытаемся, сказал адвокат. И вот с чего, по моему глубокому убеждению, следует начать. Вам придется выплачивать мисс Шорлен содержание в период беременности. Однако мы будем настаивать, чтобы в обмен на это она приняла на себя обязательство пройти в установленные сроки полное генетическое исследование плода, включая тест ДНК. Кстати, мистер Уинслоу, каковы шансы, что ребенок действительно ваш? «Я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят», — ответил Куб. «Ребенок с равным успехом, может быть, и от меня, и от кого-то другого. Как правило, я предохраняюсь, но один раз...» Он пожал плечами. «Все зависит от того, насколько судьба будет ко мне благосклонна. Интересно, на меня уже принимают ставки в Вегасе или нет? Я узнаю это для вас», — адвокат мрачно усмехнулся. «Не хотелось бы быть грубым?» Но, как говорил один мой старый клиент, ты имеешь кого-то десять минут, а потом всю жизнь этот кто-то имеет тебя. Надеюсь, мистер Уинслу впредь вы будете благоразумнее. Кстати, на церемонии вручения Оскара вы были с очень красивой женщиной. — Алексей умница, — с гордостью ответил Куб. Она детский врач. — Что ж, хорошо, что ваш Алекс не золотоискательница, как мисс Шарлен. Впрочем, одно другому не мешает. Будущая мамаша, кстати, тоже очень недурна собой. В ней, кажется, есть примесь азиатской крови. Это, может, сыграет свою роль на суде. Знаете, и политкорректность, и всякое такое. К сожалению, то, что вместо сердца у нее кассовый аппарат, знаем только мы с вами. Надеюсь, удовольствие, которое вы получили, стоит тех денег, что вам предстоит на нее истратить. Честно говоря, я ее почти не помню. признался Куб, и тут же поспешил защитить Алекс. Что же касается моей вчерашней спутницы, то я абсолютно уверен, что она никакая не золотоискательница. Ее родители весьма состоятельные люди, так что ей от меня ничего не нужно. Это совершенно невозможно. — Вот как? — прищурился адвокат. — Кто же они? — Отец Алекс Артур Мэдисон. — — объявил Куб, и адвокат, не сдержавшись, присвистнул. — Интересно. — А он вам еще не звонил? — Почему он должен мне звонить? — Чтобы задать вопросы по поводу всей этой истории с ребенком. — А при чем тут Артур Мэдисон? Я уверен. Он сам вам все скажет, когда позвонит. Кстати, ему известно, что вы встречаетесь с его дочерью? — Понятия не имею. — Искренне ответил Куб. Алекс во всяком случае, ему не говорил. В последнее время они редко видятся. — Ну, теперь-то о вашем романе известно всем, — усмехнулся адвокат. — Ваши фотографии появились чуть не во всех газетах страны. — Могло быть и хуже, — философски заметил Куб, а про себя подумал, что хуже, пожалуй, некуда. История Шарлен тоже была буквально во всех малоформатках. Еще неделю спустя в желтой прессе появилось упоминание об Алекс. В целом бульварные листки пережевывали все те же новости, только теперь рядом с фотографиями Купа и Шорлен они публиковали снимки загадочной мисс Мэдисон, сделанные во время той же церемонии вручения Оскаров. На них Алекс выглядела как молодая королева. что не помешало репортерам снабдить свои статьи совершенно убийственными заголовками. Обстановка накалялась, и Куб каждый день ждал, что ему позвонит Артур Мэдисон и потребует объяснений.